Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Роман в стихах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 полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плот моих забав, бессонниц, лёгких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замед. Глава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 блистал послушною слезой. Как он умел казаться новым, шутя невидность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиление, невинных лет предубеждение умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь и вдруг добиться. тайного свидания и после ей наедине давать уроки в тишине как рана мог уж он тревожить сердца какеток записных когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих как он извитительно злословил какие сети им готовил но вы блаженные мужья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 Дав старые годы сатиры смелый властелин блистал Фанвизин, друг свободы и периемчивый книжнин. Там Озеров в невольной дани народных слёз рукоплесканий с молодой Семёновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнея Гейни величавый, там вывел колкий Шиховской своих комедий шумный рой, там и Дедло венчался славой там. Там, под сенью кулис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 И устремив на чуждый свет разочарованный Ларнет, веселье зритель равнодушный, безмолвно буду я зевать и о былом вспоминать. Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла всё кипит, браке нетерпеливо плещут, и взвывшись, занавес шумит блистательно.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 Всех пора на смену. Балет этот долго я терпел, но идидло мне надоел. Ещё омуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят, ещё не перестали топать, смаркаться, кашлять, шикать, клопать, ещё снаружи и внутри везде блестают фонари, ещё прозябну вбьются кони на скуча упряжью своей. И кучера вокруг огней бранят господ и бьют в ладони, а Ушанегин вышел вон. Домой одется едет он. Изображу ль в картине верной уединённый кабинет, где мод то воспитанник примерный, одет, раздет и вновь одет.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 В всём случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот мнёшь людей. Второй Чаадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений в своей одежде был педант, и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил,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 Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, пошёл. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота, бринчат кавалергарды шпоры, летают ножки милых дам по их пленительным следам, летают пламенные взоры и рёвом скрипок заглушён.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 Вы также, маменьки, построже за дочерми смотрите вслед. Держите прямо свою ларнет. Не то, не то избави, Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Вы на разные забавы я много жизни погубил. Но если бы не страдали нравы, я балы бы до сих пор любил.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 Ножка Терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она, пророчествоя взгляду неоценённую награду, влечёт условною красой желаний свой вольный рой. Люблю её, мой друг Эльвина, подлинный скатертью столов.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 На бережу тянется извощик, с кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный. Открыты ставни, трубный дым столбом восходит в глубим, и хлебник, немец аккуратный, в бумажном клобаке не раз уж отворял свой басыздас.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 в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, в отщеле был он средь пиров неосторожен и здоров. Нет. Рано чувства в нём остыли, ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум, измены утомить успели. Друзья и дружба надоели,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 Русская хандра им овладела понемногу. Он застрелить, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как чаль горольд угрюмый, томный, в гостинных появлялся он ни с сплетней Свету, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ни что не трогло его. Не замечал он ничего.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 К тому же не так непорочный, так величав, и так умный, так благочестие полны, так осмотрительный, так точный, так неприступный для мужчин, что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых поздней упорой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений, отступник бурных наслаждений, Онегин.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 траурный та в той всловии света свергнув бремя как он отстал от суеты с ним подружился я в то время мне нравились его черты мечтавневольная преданность неподражательная странность и леский охлаждённый ум я был озлоблен он угрюм страстей и громов изнали оба томила жизнь обоих нас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 Того змея воспоминаний, того раскаянья грызёт. Всё это часто придаёт большую прелесть разговору. Сперва онегинский язык меня смущал, но я привык к его извичительному спору и к шутки с желчью пополам и злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, когда прозрачное и светло ночное небо над дневною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 Пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Подризый бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег, мне неприязненны стихии, и среди полудинных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил.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 предузнав издалека кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле от управлятеля доклад, что дядя при смерти в постели и с ним проститься был брат. Бы Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание с Тремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь день и краде на вздохе, скуку и обман. И тем я начал мой роман.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 Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие зны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным. И фарниен-то мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы.